почти 10 футов в высоту. Так просто не переберешься, и табличка висит с двумя простыми словами: вход воспрещен. Что там написано? требовательно спросила Графиня. Ларэнцо удивленно посмотрел на нее, а потом вспомнил, что фройлен Алисандо не умеет ни читать, ни писать. А и в самом деле, к чему это богатой и знатной красавице? Да и Королевич Матеуш выбрал ее отнюдь не за грамотность, Впрочем, и не за красоту. Просто владение ее светлостью очень удачно округляют границы пока еще крохотного королевства. Ну а раз подвернулся такой удобный случай соединить приятное с полезным, здесь написано вход воспрещен ваша светлость, покорно прочел табличку старый егерь. Думаю, хозяин этих мест не желает принимать гостей. Вздор, возмущенно воскликнула Алесанда. Ты забываешься, старик, кажется, пока еще я хозяйка этих земель. немедленно разобрать завал. Неладно вы придумали, ваша светлость. Ох, неладно, вздохнул Лорэнца, пока десяток дюжих мужиков, кряхтя и пьеругиваясь, проделывали у старой баррикады проход. Не стоит на него охотиться, не кончится это добром. Вздор, повторила графини ерунда. Я охотилась на кабанов и ничего страшного не случилось. Ларенцо тактично не стал напоминать, что взбешенный секач в тот раз порол брюхо кобыли Графини и только чудом не убил ее саму. Короткая память пустоголовой дурочки не удержала неприятных моментов охоты. Запомнился только триумф, когда она гордо попирала ногой убитого кабана. Убитого, между прочим, как раз Ларенцо. Вслух он пробормотал только то, что на сей раз дичь ожидается немного крупнее, чем кабан. и намного умнее. Он ведь разумен, ваша светлость, это не животное, Все еще продолжал уговаривать ее охотник. То есть он умеет говорить, над уло губки графиня. Уметь говорить это еще не значит быть разумным. Это уж точно, полголоса согласился Лоренц, саркастически глядя на охотницу. Графиня даже оделась так, словно собралась на бал, а не в горы. Примерно через час завал был разобран и процессия двинулась дальше. Впереди уже виднеется резкий обрыв чертова пасть, а рядом возвышается башня, сложенная из грубо вытесанных гранитных блоков. Огромные башни больше центрального донжона в замке ее светлости. Впрочем, судя по размерам двери, хозяин у нее также соответствующий. Эгей, великан, выходи, звонко крикнула Алесанда. догда до цели оставалось всего ничего ларенцо только застонал в отчаянии закрывая глаза худшего начала охоты нельзя было даже представить в башне что-то приглушенно заворчало и загремело звуки такие как будто кто-то швыряет мешки набитые камнями это продолжалось довольно долго с каждой минутой графиня притопывала ножкой все нетерпеливее Потом топнула особенно сильно и решительно направилась вперед, положив руку на изящный дамский лук. Лоренцо с презрением хмыкнул, глядя на эту декоративную игрушку. Из нее вряд ли можно убить даже зайца. Он советовал прекрасной фройляйн взять арбалет. Для него не нужна физическая сила, даже ребенок управится. Но графиня заупрямилась. Более того, сначала она хотела взять длинный лук отца. Но передумала после того, как стрела упала в двух футах от нее, а тетива больно хлопнула по пальцу, пустив струйку крови. Даже перчатки не помогли. Увы, чтобы натянуть тетиву боевого или хотя бы охотничьего лука, нужно иметь развитые руки и плечи. Это оружие для настоящих силачей. На пути прекрасной дамы обнаружилась грязная лужа. Однако Алесанда даже не замедлила шага, а в последний момент один из поже метнулся вперед, подобострастно плюхаясь в грязь. Коблучки госпожи протопали по спине юноши даже не заметив оказанной услуги. Графиня с владенчеству привыкла принимать подобные знаки внимания как само собой разумеющееся. "Эгей, вели!" снова крикнула девушка, но осеклась на полуслове. Впереди что-то грохнуло. Это наконец распахнулась огромная дверь, и на пороге вырос хозяин жилища. Он протирал глаза и сонно зевал, явно подняли с постели. В этот момент дичь была совершенно беззащитна, стреляй сколько хочешь, но никто не воспользовался удачным моментом. Графиня, старый егерь и многочисленные свита замерли соляными столпами, изумленно рассматривая чудовище. Да, это великан. Самый настоящий, почти 30 футов росту, в пятеро выше человека. Хотя фигура отнюдь нечеловеческая, ноги короткие и толстые, руки длинные неправильной формы, живот и филейная часть необычайно велики, а вот голова маленькая, заостряющаяся к макушке. Неуклюжий, неповоротливый, шумно дышащий великан напоминает медведя, скверно замаскированного под человека. Могучие ноги с трудом удерживают колоссальную тяжесть. Великание кости намного толще и крепче человеческих, иначе бы чудовище развалилось под собственным весом. Но он совершенно точно не животное. Да, одежда не отличается изящностью, явно шил её сам из козьих и бычьих шкур. Однако именно одежда, а не просто кое-как скрепленные лоскуты. Голову украшает меховой берет На ногах сапоги с любовно подбитыми каблуками, борода аккуратно острижена, полуседые волосы расчесаны. И пахнет от великана куда приятнее, чем от той же графини. Её светлость не мылась уже третий месяц. Просвещённой в Европе мыться не принято, вот у диких народов вроде мавров или русинов дело другое. Что взять с дикарей, они же понятия не имеют, что от воды кожа тускнеет и портится. Ваша Светлость, узнал графскую корону на Паланкине Великан. Он внимательно посмотрел на Алесанду и низко поклонился. Чем обязан вашему визиту, моя госпожа? Голос у него оказался необычайно тихий для такой туши, густой, сочный баритон. Ого, приподняла брови графиня. Отрадно видеть, что хоть кто-то здесь знаком с правильными манерами. Как тебя зовут, великан? Отец назвал меня Раулем, ваша светлость, отвесил еще один поклон хозяин этих гор. Могу ли я предложить вам отобедать с дороги? Ах, нет, боюсь, у нас нет времени, с сожалением отказался Алессанда. Ларэнцо, приступай. Великан несколько секунд недоуменно наблюдал, как охотники под руководством старого егеря берут на изготовку арбалеты и готовят длинные рогатины. А потом он нерешительно спросил: "Ваша светлость, что все это значит?" "О, не тревожься", рассеянно махнула рукой графиня. "Я позабочусь, чтобы ты не очень страдал". "Вы вы хотите меня убить?" начал проявлять признаки гнева Рауль. "Но за что?" "Ах, ну право же, у меня нет времени объяснять". Я слишком тороплюсь, досадливо поморщилась Графиня. Так мало времени и так много нужно еще успеть. Заказать новое платье, распорядиться насчёт обеда, наказать слуг. Кстати, Лоренцо, когда вернемся, сходишь к Гансу и скажешь, что я приказываю тебя выпороть. Ты был непочтителен сегодня. Да, ваша светлость, покорно наклонил голову старик, спуская этиву. Как прикажете. Одновременно с ларянца щелкнули еще несколько арбалетов, и тонкие, но очень острые стрелки понеслись к великану. Рауль рефлекторно поднял руку, закрываясь от смертоносных болтов. В предплечье впилось сразу четыре железных шипа. В такую крупную цель нелегко промахнуться. Когда рука великана опустилась, все невольно попятились назад. Крохотные глазки тридцатифутового детины медленно наливаются красным. Кровиные прожилки лопаются, заволакивая зрачки гибельным багрянцем. А потом Рауль утробно зарычал и медленно зашагал вперед. Шагал он медленно, но каждый шаг в пятеро больше человеческого. Охотники не успели даже перезарядить арбалеты, как их настигло скорое возмездие. Ларэнцо ухватился было за рогатину, но бросил быстрый взгляд на подобное существо, заслонившее свет солнца, плюнул и сделал единственное, что еще мог, бросился бежать. В принципе, примерно такого исхода он и ожидал. Огромное ножище с размаху ударило ближайшего охотника, отшвыривая в сторону уже измочаленный труп. Одновременно с этим Рауль схватил второго за голову и ударил им как дубиной, сбивая с ног еще двоих. Несчастный охотник не выдержал такого обращения в руке великана, Осталась только голова, остальное просто оторвалось. Не обращая внимания на копья и рогатины, великан яростно сокрушил всех охотников, пришедших по его душу. После этого он раздавил паланкин, затоптав парочку пажей, расплющил одну из камеристок и громогласно заревел, провожая взглядом всех прочих. Уцелевшая свита со всей возможной скоростью бросилась наутёк. часть псов погибла под каблуками взбешенного великана, а часть разбежалась. Сокалиха надсадно закричала и устремилась в небеса, охотиться ей больше не хотелось. Рауль обвел поле боя бешеным взглядом. Предплечье соднит и ноет. Для великана и шкуры и арбалетные болты не опаснее за нос, но кому понравится, когда в тебя тычут острыми иголками? Голени тоже слабо кровоточат. У них все же успели воткнуть пару рогатин. Неожиданно внимание гиганта привлекло шевеление под раздавленным паланкином. Он присел на корточки и осторожно отодвинул полог. Под ним обнаружилась графиня, сжавшаяся в комочек. Она все таки каким-то чудом уцелела. Несколько секунд великан рассматривался в находку, а потом что-то угрюмо прорычал и поднял лишившуюся чу з девушку к глазам. В его ладонях, похожих на снегу уборочные лопаты, она выглядела не больше котенка, чуть надавить или даже просто выронить, но великан не стал ни давить, ни ронять пленницу. Вместо этого он вытащил из-за пояса кожаную фляжку, сделал глоток и щедро брызнул в лицо графине. Алессанда очнулась в то же мгновение, Почудилось, что на нее выплеснули ведро ледяной воды. Перед глазами начало медленно проявляться огромное уродливое лицо. Она взглянула в крошечные глазки Рауля и дико завизжала, тщетно пытаясь вырваться из шершавых пальцев. Графи как-то не пришло в голову, что падение с такой высоты как минимум испортит прическу. — "За что, ваша светлость?" тихо спросил великан, когда она немного успокоилась. "Что я вам сделал? Смотрите, что стало с вашими людьми. Поверьте, я не хотел этого." "Ты «Ты сломал мой Паланкин, возмущенно вскрикнула графиня, глядя на сломанные шесты и изодранную ткань. Да как ты посмел, нелюдь? Убитые слуги ее не огорчили. Люди стоят дешево. Даже крыса, загнанная в угол, начинает кусаться, вздохнул Рауль. Ваша светлость, разве вы не видели надписи Называли вход воспрещен. Вы решили, что это просто так? Отпусти меня, громогласно потребовала Алесанда. Великан медленно покачал головой. Сначала я хочу знать. Я хочу знать за что, за что? Я 20 лет не спускался с гор. Я в жизни не убил ни одного человека. Я никого не ограбил, ничего не украл. Я кормлюсь собственным огородом, рыбачу на озере, ловлю горных козлов. Я никого не объедаю и никого не тревожу. Что я вам сделал? Я уже не молод, ваша светлость, мне 400 лет. еще какой-то век и я умру своей смертью от старости всё чего я хочу чтобы меня оставили в покое чем я вам помешал скажите ты что обиделся искренне удивилась графиня «Но тут ничего личного понимаешь мой жених собирает коллекцию вот я и решила подарить ему что что подарить восклицал рауль графиня болезненно поморщилась когда такая глыба повышает голос до предела Барабанная перепонка выдерживает с трудом. Что? У меня нет ничего ценного. Если вам хочется получить перчатку или подсвечник великана, могли бы просто попросить. Вообще-то череп, любезно поправила его Графиня. Королевич Матеуш коллекционирует черепа. Че. Черепа, пробормотал великан, растерянно опуская руки. Графиня взвизгнула и позеленела от такой болтанки, ее начало мутить. Черепа. Ну да, сердито подтвердила Арисанда с тоской глядя на землю под ногами. Ну и что? Знаешь, какая у него коллекция? Со всех концов света приезжают, чтобы только взглянуть на нее. Недавно мой жених добыл даже череп эльфа. Эльфа? Нахмурился великан. А разве они не вымерли? Да, теперь вымерли, равнодушно пожала плечами графиня. Матеушу не хватает только черепа великана. Но я последний великан. тупо уставился в никуда рауль самый последний вот именно великан некоторое время стоял неподвижно глядя туда откуда явилась охотничья процессия и куда сбежали ее жалкие остатки он некоторое время о чем то размышлял а потом печально вздохнул и направился вверх к своей башне на протестующий визг своей племянницы он не обратил внимания спустя три дня На тропе появился новый караван, на сей раз куда более опасный. Проводником остался все тот же старый егерь, но предводитель сменился. Светловолосый молодой человек со слепительной улыбкой гордо смотрел по сторонам, время от времени поглаживая рукоять охотничьего меча. Судя по богато украшенным множнам оружие стоило баснословно дорого. Как думаешь, насколько прочна шкура этого зверя? задумчиво спросил он у Ларенцо. Помню, когда-то я охотился на огра. Да, замечательно было. Я с копьем наперевес, мучусь на чудовище. Конь храпит, зрители ликуют, а огр зарычал, замахнулся дубиной, ан не тут-то было. Хо-хо, не тупица. Я пропорол его насквозь. Как же он кричал, как кричал! А сколько крови было! Погоди-ка, старик, кажется, я тебе это уже рассказывал, или нет? Рассказывали, Ваше высочество, покорно наклонил голову Егерь. Да? Жаль, огорчился Матеуш. Ну, неважно, расскажу что-нибудь другое. Петер, помнишь, как мы охотились на вуивра? О да, охотно подтвердил оруженосец, вместе с десятком дюжих мужиков, волокущей какую-то повозку, накрытую дерюгой. Жуткая змеюка. А помните, какое лицо было у книжной, когда вы преподнесли ей камень из лба? едва из платья не выпрыгнула. "Да уж не забуду", горделиво ухмыльнулся королевич Матеуш, "хотя рубинчик я и зря подарил, не окупилась. О, кажется, пришли. Кричи". Оруженосец выступил вперед, прочистил горло, приставил ладони к губам и заорал со всей мочи. "Великан, выходи!" Королевич Матеуш вызывает тебя на честный поединок, подлый трус и мерзавец, но прежде верни похищенную тобой графиню Алисанду!» Графиня уже третий день, сидящую у окна радостно встрепенулась, заслышав эти вопли. Конечно же, ее любимый жених примчался спасать ее из лап чудовища. Как же могло быть иначе? Однако великан, стоящий на коленях у грубо сработанного алтаря в углу, даже не шевельнулся. Рауль Хейм Ларсон, последний великан на планете, молился. Господи, слышишь ли ты меня? Истово шептал он. За что караешь, Господи? Разве не следовал я заповедям твоим? Почему я должен погибнуть только для того, чтобы мой череп пополнил чью-то коллекцию? Неужели это и есть мое предназначение? Неужели именно так должна завершиться моя жизнь? Почему ты позволил моему роду исчезнуть с лица земли чем мы провинились перед тобой неужели только человек имеет право ходить по этой земле разве великан ни одно из творений твоих господи а петер продолжал разоряться королевич Матеуш рассеянно насвистывал незамысловатый мотивчик время от времени поглядывая на окна башни его люди уже встали в боевую позицию как хиношцы впереди упершись древками в землю. За ними лучники и арбалетчики. Еще дальше несколько человек возятся с повозкой, аккуратно снимая дерюгу. — "Я слышу тебя, человек", наконец крикнули из башни. Раулю больше не хотелось проявлять гостеприимство. "У меня твоя невеста. Если я отпущу ее, ты обещаешь уйти?" "Нет, конечно", Ни на миг не задумался Матеуш. — Еще мне нужен твой череп". Ой, какой же дурак, тоскливо простонал Ларенца, чванливый, напыщенный тупица. Впрочем, сказал он это еле слышно, услышав такое, Королевич вполне мог и зарубить старика, и был бы в своем праве. Простолюдин, оскорбивший столь знатного дворянина, должен радоваться, если ему хотя бы оставят жизнь. Убирайтесь, прогремело из башни. Оставьте меня в покое, это все, чего я прошу. Великан Не тяни время, нетерпеливо завопил Королевич. Отдай графиню и выходи на бой. Отдать? бешено взревел Рауль. Отдать, а потом еще и выходить на бой? Да на, забирай не жалко! Из башни послышались протестующие крики, очень быстро переросшие в дикий все всё усиливающийся вопль. Из окна башни вылетело что-то, отчаянно размахивающее руками и ногами. Прекрасная графиня Алисанда неслась так, как будто ею выстрелили из катапульты, пока не врезалась в скалу. Крик резко оборвался. Маттео, Лоренци и вся свита проводили взглядами медленно сползающую по каменной поверхности графиню, точнее то, что от нее осталось. Скала щедро окрасилась красным. Дьявольщина досадливо поджал губы королевич. — Придется искать новую невесту? Досадно. У этой были такие великолепные ягодицы. Да, такая милая родинка на правой", поддакнул Петер. «Что — "Что?" гневно нахмурился королевич. "Что ты сказал, смерть?" Оруженосец нервно сглотнул, проклиная свой длинный язык, и облегченно вздохнул. Их высочеству стало не до него, потому что дверь башни распахнулась, и на пороге появился Рауль.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 А потом грузно побежал вниз по тропе. Лангснехт и Королевича торопливо наклонили рогатины, готовясь достойно встретить двуногую дичь, хотя колени у них едва заметно задрожали. До Досегодня самой крупной добычей его высочества был пятнадцатифутовый огр. Однако несущийся на них детинушка мог бы убить толстопузового людоеда ударом кулака. Рауль промчался, как падающая звезда, не обращая внимания на уколы болтов. и раненные ноги. В голенях застряли две рогатины, еще одна впилась в пятку, но могучий великан щедро заплатил за каждую рану. 12 воинов остались лежать мертвыми, частично растоптанные, частично убитые чудовищной палицей. Вход воспрещен! — бешено ревел Рауль, отдушилу по помельчешавшим под ногами человечком. Вход воспрещен, не домерки.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 Один единственный снаряд, длинная и толстая стрела из кованого железа. Карабамиту везли уже заряженную, полностью, приготовленную и даже нацеленную. Опытный охотник Королевич заранее вычислил рост добычи. Он вторично махнул рукой, и Петер дернул за рычаг. Толстенная тетива глухо хлопнула, и стрела устремилась вперед. Рауль замер, уже начал заносить палицу над головой ненавистного человека. Его отбросило назад на несколько шагов, он с трудом удержался на ногах. Великан медленно опустил глаза. Из живота торчит наконечник стрелы размером с небольшое бревно. От него тянется толстый канат, заканчивающийся на основании карабамиты. Королевич Маттео уж давно выучил, что дичь может сбежать даже со стрелой в груди. Рауль несколько секунд стоял неподвижно, прислушиваясь к грызущей боли в животе. В голове крутится одно: с такой раной выжить невозможно. Он медленно ухватился за канат и с силой дернул корабамиту на себя. Осторожнее, досадливо крикнул Матеуш на своих помощников. Он сам успел отпрыгнуть в сторону, но двое воинов попали под удар и свалились с пробитыми головами. Стреляйте в него! Арбалетчики вновь подняли орудия.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 В народе говорят, что у чертовой пасти нет дна.